Георгий, сторонник системы ГУИ Брайля, решил превратить институт в трёхступенчатую школу. Первая ступень дошкольное отделение для воспитанников 6-10 лет. На второй ступени так называемая народная школа, где воспитанники обучаются чтению и письму по Брайлю и общеобразовательным предметам в объёме начального образования. Третья ступень или школа продлённого профессионального образования, цель которого дать воспитанникам специальность, обеспечивающую заработок, достаточный для нормальной самостоятельной жизни. Но так как занятия музыкой такой возможности не представляли, воспитанники многих школ и институтов в Германии и Австрии нищенствовали, разумеется, не от хорошей жизни. Георгий перенёс акцент в профессиональной подготовке старших воспитанников на обучение ремёслам: столярному делу, плетению корзин и матов, кручению верёвок и канатов, опираясь на список ремёсел, рекомендованных Валентином Гейри. Он добился принятия в Саксонии закона о всеобщем обязательном обучении слепых детей и первым в Германии открыл дошкольные отделения при участии известного педагога Фрёбеля. А затем и первую школу для умственно отсталых слепых детей. Основал систему попечения и патроната о слепых, названную саксонской системой. Эта система, в частности, отвечала на весьма злободневный вопрос: как предотвратить нищинство выпускников учебных заведений? Георгий предложил отправлять их на родину, где они, обретя профессию ремесленника, могли бы успешно трудиться дома, в своей семье. Директором Дрезденского института он прослужил 35 лет. В книге История учреждения для слепых в Дрездене он рассказал о своём богатом опыте. Книга быстро разошлась по институтам слепых в Германии и Австрии. На сочинение Карла Георге отозвались многие тифлопедагоги, ведь она явилась первым руководством по организации попечения и патроната о слепых не только в Германии, но и в других странах Европы, в России в том числе. Эмиль Кул 1854-1919. По окончании учительской семинарии 2 года проработал в Штеттинской школе слепых. Переехав в Берлин, организовал совершенно новое учебное заведение экстернат для обучения грамоте и общеобразовательным предметам приходящих слепых без отрыва от семьи, куда и был назначен директором. По его инициативе была открыта первая школа для физически ослабленных слепых детей. Сторонник системы ГИ, он высказывался за совместное обучение мальчиков и девочек. Куль был поистину человеком нововведений предложил платить ученикам за изделия, изготовляемые ими в школьных мастерских, если эти изделия можно продать. Выступился с инициативой оставлять воспитанников при школьных и институтских мастерских, чтобы они работали, а не нищенствовали. С целью усовершенствовать методики преподавания общеобразовательных предметов организовал печатание рельефных карт и рисунков со стереотипов, что при удешевлении производства значительно повышало качество этих пособий и снижало их цену. Изобрел он и прибор для письма слепых, на котором можно было писать по Брайлю и по Гебальду. Предлагая особому вниманию учителей прибор Куля, журнал «Слепец» сообщал, Доска для плоского письма состоит из трёх частей, сделанных из цинка, что имеет принципиальное значение, так как цинк не пачкает рук. На нижнюю гладкую доску накладывается бумага. Верхняя доска с четырёхугольными отверстиями заменяет линейку Гебельда. К средней части крепятся подвижные верхняя и нижняя доски. Все три части одинакового размера, открываются и закрываются как книга, то есть петли находятся с левой стороны. У первого прибора Брайля они находились сверху. Причём на обратной стороне гладкой доски имелась матрица с брайлевскими шеститочьями.